глава пятьдесят стефан птица вернулась на насиженное место она разогнала тишину ночи шелестом веток неизвестного мне дерева выпуская в небо очередное облачко дыма чувствую как мамина ладонь перебирает волосы что пора бы подсвстричь жмурюсь от удовольствия прямо как наш каспер когда милли чешет его между ушей пытаясь удержать в память этот миг боясь пошевелиться и все разрушить когда же ты бросишь курить Безлобно ворчит самый дорогой человек на белом свете, не считая Криса. Когда все это закончится, постараюсь. Не стал обещать то, в чем сам, пока не уверен. Но ей и этого было достаточно. Мама совсем не о вредной привычке собралась со мной говорить. Вернул тебя в прежнее положение, выбросив в урну окурок. В ожидании ее слов уставился в пустоту. «Стефан», — тихо смеется мама, — «я хоть и старый уже, наверное». но не дремучая. Эти слова у меня вызвали улыбку. Грустную немного, но все же. Если что-то не принимается обществом, не значит неправильно или неверно. Ресницы удивленно захлопали. Ты готов принять внутри себя, что девушка будет не только твоей, но и Кристиана? Только открыл рот, чтобы ответить свое «нет», но ее пальцы накрыли мой рот, не дав этого сделать. Не торопись с ответом. Он нужен не мне. Я и так все вижу. тебе мой мальчик дай его себе честно и ты примешь если мы мама снова не дала мне договорить стефф вы мои дети я приму любой ваш выбор любое ваше решение если вы будете счастливы оба подчеркнула она выпьем вина вдруг выдает эта женщина тут недалеко есть открытая веранда где можно выпить бокальчик этого потрясающего напитка поднимайся поднимайся Во все потешается мама. Это я себя еще старой называла. Мы прошли еще пару кварталов и наткнулись на красивое местечко, увитое зеленью и цветами. Низкий деревянный забор, плетеные столики, такие же стулья с высокими спинками, больше походящие на кресло. Под потолком развешены гирлянды с крупными желтыми лампочками, создающими уютное освещение этого места. В такое время здесь занято всего пара столиков. мы выбрали то что находится у самогограждения ближе к живым и аромато пахнущим украшениям. я позволю женщине выбрать вино для нас обоих ты изменился говорит она делая маленький глоток из своего бокала нет не притронулся к своему сильно изменился и переводит тему завтра мы поедем к кресту и оформим передачу моей доли тебе мне поднимаю бровь скользя пальцами по высокой ножке бокала но крис отец будет ожидать от крестьяна подобного шага ты думаешь он дурак нет поверь он ждет чего-то подобного мы позволим твоему брату крутиться там договориться со всеми у него не выйдет твоего отца многие боятся и не пойдут против него даже за большие деньги но там трек и максим пытаюсь объяснить диму боятся больше перестань она отмахнулась от меня и как от несмышленого ребенка. Ваш демон-зверь, конечно, но все же мальчишка. И против матерых волков не выстоит даже он. Не забывай, это столица. Вспомни Амирова-старшего. Я поменялся в лице, вспоминая этого поистине страшного человека. Тут и оно. Если ты хочешь помочь брату, действительно помочь, Стеф, все, что будет происходить здесь до последнего момента, должно остаться между нами. Мам, Крис там один с ума сойдет. На него носили со всех сторон сломают все же делаю глоток вина понимаю но пару недель он точно продержится сколько там до свадьбы месяц меня пугает осведомленность моей матери уже меньше выпиваю свою вину залпом тем более вокли лице это она допивая свое вслед за мной мы поможем ему мама сжала мою ладонь лежавшую на столе я тебе обещаю я расплатился с официентом, остаще дрычиые за ночную смену, согнул руку в локти, чтобы мама смогла за нее держаться снова молча думая каже о своем мы побрели в сторону дома во мне снова борются разум и чувства быть на моем месте крис он бы с холодной головой все звесил и принял единственное верное решение именно потому даже чертова клуба держатся на нем, а я ношусь как у жареных в задницу не в силалах усидеть на месте. Бросить брата сейчас одного со всем, что на него свалилось, подло. Но еще хуже. Если я вернусь, и у нас ничего не получится, тогда рухнет все, чего мы добились. Все, о чем когда-то мечтали. А еще Милли. Он ведь обязательно выдаст малышку замуж. Этого я точно не переживу. Включив на стене светильник, мы ленило скинули обувь. Мама прошла к себе, а я, ухватив чемодан и спортивную сумку, прошел небольшую спальню, где с моим ростом развернуться особенно негде. Еще больше захотелось поставить на место взорвавшегося ублюдка, которого отцом можно считать только на бумаге. Даже не верится, что когда-то наша жизнь была другой. Откинув в сторону вновь накатившие так некстати чувства, быстро принял душ, вышел на крыльцо и вновь уставился в небо. Сна не в одном глазу. А ведь скоро рассвет. Готов ли я разделить ее с братом? Прикрыл глаза, пытаясь представить, как это будет. Ее улыбку, подаренную нам обоим, ночи проведенный втроем кому она прижмется чтобы уснуть чтобы согреться пока болела или прижималась ко мне крисса не было рядом а если бы был был бы нужен я звезды исчезают одна за другой темное небо становится серым вокруг все оживает просыпается а я все еще сижу здесь пытаясь найти ответ на вопрос заданный матерью запутался мой мальчик вздрогнул от неожиданности услышав голос мамы за спиной ты так и не спал на улице уже совсем светло мимо проходят люди, торопящиеся по своим делам, проезжают редкие машины, а ее ладонь стирает позорную влагу с моих щек когда я плакал в последний раз не помню кажется в прошлой жизни мама обняла меня когда я поднялся со ступенек слёзы не всегда слабы стефан я готов сделать все, что потребуется. говорю матери. Она удовлетворенно кивнула, а затем, встав на носочки, дала мне хороший подзатыльник. «За что?» Возмущаясь, прохожу в дом. «У тебя есть три часа на сон. Не нужна твоя свежая голова. Марш в кровать!» Взяв в стомбочке полотенце, она шлепнула меня им по заднице. «Мама!» Возмущаясь в ответ, а самого пробирает на смех. Отпустила. Последняя сжатая внутри пружины распустилась, да давай мне возможность снова дышать спать я сказала три часа стефан время пошло ну как я могу не подчиниться